Глава 5 За всю историю вратарей мы лишь единожды вмешивались в дела ищущих Много лет назад, когда ряд орденов решил устроить передел миров, а местных жителей истребить Не знаю, чем руководствовался Аганитет, но тогда мы фактически спасли существ, известных теперь как зверолюды Открыли им один из незаселенных разумными миров, потратив огромное количество пыли Оставленные земли ушли ординам, которые, впрочем, уже давно канули в лету. Или в зиму. Куда-то они там канули точно, хотя в библиотеке об этом не было ни слова. С тех пор мы отгородились от проблем смертных, сосредоточившись лишь на своей миссии. Вратари занимались тем, что обеспечивали возможность прохода и циркуляции пыли по мирам. Не больше, ни меньше. поэтому случившееся сейчас было огромной неожиданностью даже для меня. Лишь на полпути к Троице я понял, что уже почти скостовал заклинание «оружие эхо». У меня даже вроде как был шанс остановиться и как ни в чем не бывало отправиться назад. Ну, подумаешь, решил вратарь резко побегать. Держит свою оболочку в тонусе. Тогда бы я выглядел просто глупо. Всего и делов-то. Однако, когда с пальцев сорвалось заклинание... Количество маны просело наполовину, а в воздухе повисли грубые клинки. Стало понятно, обратного пути нет. Оружие эхо ожило за долю секунды. Два меча рванули к противникам быстрее меня, на ходу скрижища друг от друга. И сразу привлекли пристальное внимание большинства сражающихся. Я чувствовал их растерянность и страх. Буквально ощущал на языке точно, их можно было распробовать как экзотический фрукт. и, наверное, это придало мне сил. Помогло понять, что отступать поздно. К тому же мечи уже влетели в толпу, отсекая ее от защищающихся существ в плащах. Девушка на мгновение посмотрела в мою сторону, и в этот момент внутри родилось странное чувство. Некая боль утраты, случившейся давным-давно, всплывающая мимолетно едва уловимой резью в матрице, и тебе приходится довольно сильно напрягаться, чтобы вспомнить о ней. Я и не вспомнил, чему вообще не удивился. Моя жизнь началась, когда в комнату зашли два вратаря и сказали, что я такой же, как и они. Брат. Все остальное лишь капля от дождя на стекле. Призраки ушедшего. Дьявол, где же я был такой умный минуту назад, до того, как заварил всю эту кашу? Клинки ожесточенно рубились сразу с несколькими противниками. Скажем так, с переменным успехом. Но и то подспорье. Я с удивлением заметил, что мана не рухнула вниз, а зависла примерно на половине. Да, помню, с каждым повышением количество маны и упоения росло. Но я не думал, что бонус придет так быстро. Еще стоит заметить, что силу заклинаний контролирую я сам. Можно было использовать всю ману на оружие эхо Тогда мечи получились бы массивнее, быстрее или с большим уроном. Не знаю, честно говоря, от чего это зависит, но так нас учили. Важно другое. Теперь я могу использовать за раз два заклинания. Пусть относительно среднее по силе, но и это дорогого стоило. Собственно, этим я прямо сейчас и занялся. В чем было наше отличие от ищущих? Их заклинания закостенелые, всегда одни и те же, затрачивающие строго определенное количество маны, с постоянной формой. Когда я кастовал сфера огня, то не знал, каким в следующий раз увижу свое заклинание. Возможно, оно подстраивалось под мое нынешнее состояние или под окружающую обстановку, об этом нам инструктор не рассказывал. Сейчас сферы огня предстали в виде шаров, мгновенно окутывающих около шести ближайших противников. Ищущим, судя по осыпающимся снопам искрозащитных заклинаний, подобное пришлось не по вкусу. Один из них — низенький коренастый кирдец, я думал, что они не особо путешествуют. Бросился на меня, размахивая здоровенным топором. Может, не признал вратаря, а может, решил проверить мою оболочку на прочность. Контратака именно для таких случаев и была нужна. Меня мягко качнуло назад, причем как раз вовремя, чтобы голова, пусть и с новеньким шлемом, не познакомилась с лезвием топора. Нет, моя оболочка, конечно, не в пример тверже, чем у тех же ищущих, но рисковать не хотелось. Это так же глупо, как проверять часы на водонепроницаемость и утопить их. Водонепроницаемость. Слово-то какое забавное. Кирдец слегка удивился моей способности. Для него она выражалась лишь в повышенной реакции и банальном ускорении. А пора ему изумляться второй раз настало когда меня выбросило обратно. Только теперь в руке уже был зажат тренировочный меч. Может, мне попросить у аганитета нормальный клинок, такой, как носят все вратари? — Я видел даже совсем необычное у братьев с каким-то странным белым покрытием. У нашего инструктора такой был. Но Киртс ухватило и тренировочного. Убить его не убило, но сила удара была такой, что бедного ищущего отбросило метров на пять. Что-то мне подсказывает, что у него еще и пара ребер поломана теперь. А что хотели? Мощь у вратарей особенная. Ее даже сравнивать с теми же обывателями или ищущими нельзя. Однако тут мое короткое и победоносное вторжение стало еще короче и менее победоносным. Потому что я все же был больше послушник, нежели вратарь. Шутка ли, всего лишь четвертого уровня, когда тот же хмур, наверное, набрал несколько десятков. Правда, рефлексировать времени не было. Сначала в меня ударила молнией. Не очень сильно, благодаря стойкости, но в глазах на мгновение потемнело. А следом на кожаную броню посыпался град ударов от оружия ближнего боя. К моему удивлению, оболочка почти не пострадала. Пара неглубоких порезов не в счет. К тому времени оружие эхо потеряло свое великолепие. С каждым взмахом клинки двигались медленнее и наносили все меньше урона. В итоге один из мечей перерубили в воздухе. Странно, тот сломался, точно состоял из хрусталя. А второй просто истончился и пропал. И тогда давление на меня усилилось. Видимо, ищущие сначала лишь прощупывали почву и теперь решили заняться мной вплотную. В плечо ударила здоровенная глыба льда, заставив на мгновение потерять равновесие. Падение на спину было неизбежно. Нечто гибкое оплело ногу, и только потом я заметил того самого гуттаперчевого ищущего, который ранее держал перга. Можно было, конечно, гордиться, что он переключил свое внимание на меня, но подобных эмоций не возникало. К тому же стоило мне замешкаться, как правую руку с мечом сковала цепкая охватка. Один из противников — рослый Корл. Хотя рядом со мной он выглядел больным рахитом-ребенком, вцепился в конечность, как бультерьер, в кусок мяса. И самое мерзкое — левая рука после попадания льдины не сказать, чтобы отнялась, но слушалась совсем плохо. Но и тут неприятности не заканчивались. Надо мной навис тот самый Аббас, которого я видел выходящим из обители вратаря. и в руках его был меч, направленный острием вниз. Черноголовый явно собирался произвести лоботомию в полевых условиях. Не помню, что это за хирургическое вмешательство, но вроде нечто связанное с моим лбом. И противопоставить ему было нечего. упоение хватало на одну способность. Проблема в том, что кроме контратаки у меня других способностей не имелось. А как отклониться назад, когда ты лежишь на земле? Маны совсем немного. Пыль, конечно, перекачивается, но времени мне не хватит. Когда Аббас уже начал опускать клинок, целился он, кстати, не в лоб, а в правый глаз, с яростью дикой кошки в него влетела та самая девушка. Я даже удивился. Она, по сравнению с орком, была внушительных габаритов, а если поставить ее со мной, то совсем малышка. Но вот Аббас ухватило. Хотя, конечно, может, все дело просто в их кривых ногах. но суть в том, что он сделал несколько шагов назад, пытаясь сохранить равновесие, а после его настиг твердый кулак, закованный в латную перчатку. Хмур вырос среди ищущих внезапно, будто по воле заклинания. Я не знал, действительно ли так было, либо мой напарник двигался чересчур быстро. Первые секунды, пока он орудовал своими железными во всех смыслах кулаками, его будто и не замечал никто. А потом поднялся такой переполох, точно он был лисом, забравшимся в курятник. Только после я понял, что Хмур намеренно не вытаскивал из инвентаря меч. Он не хотел убивать ищущих. И вместе с тем брат был сокрушительной силой. Той, что накатывает десятиметровой волной на прибрежный поселок и стирает его с лица земли. Доспехи брата мелькали то тут, то там, а противники лишь валились на землю, как подвязанные снопы. Меня едва хватило на то, чтобы сбросить с правой руки корла и приподняться на локте. Раненые орки, девушка, стояли полукругом возле меня и следили за хмуром. А посмотреть было на что. Большая часть ищущих уже дрогнула и обратилась в бегство. Поэтому проверяли на прочность свои челюсти лишь самые стойкие. ну и тут дело было почти решенное. Скажу больше, даже я не предполагал, что мой напарник настолько крут. Видимо, исход противостояния угадала и девушка. потому что еще до того, как был повержен последний противник, она подошла ко мне. Ты вратарь? Сказано это было с большим сомнением. Впрочем, ее можно понять. Настоящий вратарь сейчас ломал кости недотепом, пытающимся ему сопротивляться. А вот его китайская копия наслаждалась мягкой землей Фесворта. Китай — это, наверное, один из окраинных миров. Вратарь. Я попытался придать своему виду хоть какую-то значимость. В положении лежа сделать это было чрезвычайно сложно. Пришлось подниматься. Точнее, я вроде как на стажировке. «Ну что я скажу, вратарь? Я тебе жизнь спасла. Ты мне теперь должен». «И на кого выписывать счет?» Девушка внимательно оглядела меня, будто увидела впервые в жизни. «И ладно бы, если было на что смотреть». Благодаря новенькому шлему разглядеть, возможно, стало лишь глаза. «Меня зовут Рис», — она помедлила и добавила, — «а ты не похож на остальных вратарей». «С чего ты так решила?» «Все они словно каменные истуканы. А ты живой?» «Думаю, это ненадолго», — сказал я, глядя на приближающегося хмура. «Седьмой!» произнес он с грозовым раскатом в голосе, сдерживаясь изо всех сил. «Нет, все-таки у меня большой талант выводить братьев из себя. Наверное, единственное, что мешало сейчас хмуру отвесить мне подзатыльник — присутствие ищущих эфесов». Напарник смотрел так же красноречиво, как мать на провинившегося ребенка, шепчущая сквозь сжатые губы «Дома поговорим». «Спасибо вам», — Перк подошел к нам. «Я новый эфед 31 первого мира. Это мой голос», — он указал на орка. «И моя помощница, если бы не вы». Хмур кивнул, однако ничего не ответил. Вместо этого он довольно грубо взял меня за локоть и потащил к обители. Со стороны это выглядело, как будто загулявшего мужичка ведут домой. «Отлично, просто отлично», — ругался он шепотом. «В первую вылазку ты вмешался в дела обывателя», Сейчас ты влез в разборку ищущих. Ну, ничего же страшного вроде не произошло. Хмур остановился, рванув меня так, что я чуть не упал. Был бы он сейчас чайником, так кипел бы, не переставая. Следующее предложение он сказал, чеканя каждое слово. Вратарь напал на ищущего, не оберегая обитель, не защищаясь сам, а лишь по своей прихоти. Но они хотели убить. Это не наши проблемы. Нас не касаются дела обывателей, ищущих и даже хорулов. Пойдем. Собственно, у меня и выбора особого не было. К тому же, судя по моему состоянию, сейчас самое время заткнуться и добраться до ямы. Наполнение пылью 19%. Целостность оболочки — легкие ранения. Скорость восполнения маны и упоения — незначительная. а раньше была низкая. Значит, если количество моей пыли в оболочке находится на критической отметке, то и восполнение снижается. Я же просто перехожу в автономный режим. После того, как мы оказались в обители, произошло странное. Теперь мы скрылись от любопытных глаз фесов, ищущих и обывателей. Поэтому хмур себя не сдерживал. Коротким и быстрым ударом он отвесил мне пощечину тыльной стороной ладони. Правда, надо учесть, что та была в латной перчатке. У меня аж в голове зашумело. Причем серьезно так. Хорошо, что на уровне пыли подобная воспитательная мера никак не отразилась. Хотя, немного зная хмуро, он не желал причинить мне серьезного вреда. Нет, если бы дело касалось лично его, прямо тут бы меня закопал. Но я интересовала аганитета. Лишь поэтому вратарь не месил глупого седьмого сейчас ногами. Зато за первой пощечиной последовала вторая, а потом третья, четвертая. Я и не сопротивлялся. Во-первых, справедливости ради заслужил. Во-вторых, и сопротивляться толком не получалось. Хмур был попросту быстрее. Вон он как раскидал тех ищущих, точно нашкодивших котят. В-третьих, здесь было кому за меня заступиться». «Брат!» — легла рука одного вратаря на плечо другому. И хмур остановился. «Будь он человеком, то сейчас бы тяжело дышал, утирал пот со лба, гневно сверкал глазами. Нет, во взгляде его действительно читалось нечто нехорошее. Да и исходящие манации никуда не делись. Но хмур меня больше не лупил, и на том спасибо». «Благодарю, брат!» — сказал он вратарю. «Ничего страшного!» ответил тот. «Ребят, вам мое присутствие не мешает?» поинтересовался я, поправляя сполши шлем. Спокойствие, которым хмур вроде бы овладел, исчезло, как мыльный пузырь, стоило мне открыть трот. Он бросился навстречу, схватив меня за горло и... нет, не задушил, а словно кинул в раскаленную печь. «Тьма окутала меня». а спустя мгновение моя оболочка рухнула на знакомую каменную мостовую. Я лежала с недоумением оглядывал высокие ворота стоящих братьев, двух стражей Аганитета. Оторопь была вызвана не местом, куда меня закинуло, все-таки ядро мой дом, а именно тем методом, которым воспользовался хмур. Он, кстати, появился спустя долю секунды. Разозленный, будто какой-то нерадивый послушник ляпнул ему что-то. Ах да, так и ляпнул. Я только хотел сказать, что нам надо поговорить, решить все миром, как вратарь попросту схватил меня за ногу и потащил в сторону донжона. И опять же можно было немного посопротивляться, однако это ни к чему бы не привело. «У него старшие братья», — сказал стражник, но хмур лишь отмахнулся. И надо же, его пустили. Должно быть, Аганитет выдал моему напарнику некое особое разрешение. Дескать, ему можно заходить в любое время, если на повестке дня нечто действительно важное. Кто знает. Но лучше бы повременить. У некоторых из них особой любовью я не пользовался. А если сейчас Хмур начнет расписывать мои похождения, то будет совсем нехорошо. «Уже задействовано три мира», — вещал незнакомый мне голос, «печально известный от раен Кирд и Элизий». «Элизий». Протянула ганитет с таким звуком точно огромную гору, сдвинули с места. «Я думал, что они пойдут к центру, по нити. Они укрепляются. Замечено, что если поначалу мы встречались с самыми сильными особями, которые действовали отдельно, то теперь чаще сталкиваемся с молодняком. Они меньше, слабее, но атакуют группами». «Они откармливают их», — заметил знакомый голос. «Ворчун, если я не ошибаюсь. И как только этот процесс закончится...» «Они сотрут нас в порошок!» — подытожил Добряк, только голос его не звучал, как обычно, спокойно. «Именно поэтому я прошу помощи. Мы не справляемся. Одна-две сотни братьев могут все изменить». «Две сотни!» Даже отсюда я почувствовал, как скривился Аганитет. И что ты предлагаешь? Закрыть одну из ветвей нити? И как долго это будет продолжаться? И где взять столько интурии? Все это время Хмур неотвратимо двигался к центру зала. Я пытался шептать напарнику, чтобы тот обождал, да и вообще отпустил меня, чтобы я успел привести себя в порядок и явиться при дочи братьев в надлежащем виде. Но тот меня и слушать не хотел. Вот как таких берут во вратари? Надо же владеть собой в любой ситуации. Вот посадят хмуро перед красной кнопкой, тот ее непременно... А что непременно? В моем сознании четко была красная кнопка, вот только я не помнил, что с ней надо делать. Нажимать или наоборот не трогать? Собственно, это было уже неважно, потому что нас заметили. Да и сам хмур остановился, наконец отпустив мою ногу. Спасибо, дружище, но мог бы сделать это и раньше. Я поднялся и, как заведено в приличном обществе, поздоровался. То есть просто кивнул и еле выдавил из себя одно единственное слово «братья». Но смотрел я при этом лишь на одного вратаря. Я всегда думал, что золоченых трое, добряк, молчун и ворчун. Они даже укладывались в забавную скороговорку, которую я распространил среди послушников. Тут же получалось, что существует еще один старший брат, которого я ни разу не видел. И что самое удивительное, он внимательно разглядывал меня. А после повернулся к аганитету и спросил, «Значит, это и есть тот самый седьмой?»